Глава 47. Будущее, которого не будет. Пустой бункер не насторожил Олега. Почти. После того, что случилось здесь, святые и их товарищи по Триумверату могли опасаться здесь находиться. Или, может, опять выставить невидимую охрану из убийц. Это разумнее всего. Были ли они там? Олег не приглядывался. Но вот на улице... Проблемы начались сразу же. Здание ДМК. Оно и раньше серьезно пострадало во время их собственных атак. Но теперь оно напоминало, ну, может быть, штаб людей из какого-нибудь постапокалипсиса. Колючая проволока, заграждения, стволы, орудий, торчащие во все стороны. Олег подлетел ближе, чтобы разглядеть стрелков. Черт, они были облачены не в военную форму. Даже не в какие-нибудь доспехи с противогазом, на них были костюмы химзащиты. «Вот же блин!» – в голове у парня щелкнуло, и все встало на свои места. «Антон! Вирус! Что-то пошло не так!» Залетать внутрь ДМК смысла не имело. Во-первых, его бы там моментально засекли, а во-вторых, обвинили бы во всем произошедшем за последние две недели. И неважно, справедливо или нет. Объяснять кому-то что-то Олег не имел ни малейшего желания, а потому развернулся и направился прочь. И вновь, наверное, разумнее было бы вернуться во врата, переместиться в прошлое и исправлять все уже оттуда. Но, во-первых, Олегу было любопытно, что же здесь произошло, а во-вторых, он чувствовал некоторую пусть и небольшую, ответственность за эту ветку будущего, созданную его стараниями. Что, если есть возможность все исправить? Конечно, можно просто вернуться в отправную точку и сказать Антону ничего не начинать, но для этого нужно узнать, что же именно пошло не так. Найти Антона. Где он может быть? Первым делом, разумеется, Олег отправился туда, где была зацепка. Лаборатории Яблока Ньютона были огромным научно-исследовательским комплексом, включавшим в себя несколько десятков зданий, и отыскать тут кого-то конкретного было бы сложно. Но уж времени у него хватает, не так ли? Материализовавшись у первого здания, Олег поправил шлем и шагнул внутрь. С одной стороны здание было пустым. Никаких людей, двери заперты на замок. Свет погашен. Можно было бы сказать, что его в спешке покинули, если бы не выбитые окна, следы от выстрелов и пятна крови на полу. С другой стороны, и никаких мертвых тел тоже. И что бы это значило? Антон разрабатывал вирус для зомби. Неужели он спровоцировал настоящий зомби-апокалипсис? Совсем не обязательно. – одернул себя от размышления на тему пророчества в американских хоррорах Олег. «Может, трупы просто источники заразы и их убрали? Возможно, сожгли или что там еще делают за разными телами?» «Ладно. Как бы там ни было, дело зашло далеко, и явно малыми жертвами все не ограничивалось. Опять. Атаки монстров, паутинная чума, теперь это...» Может, святые в чем то правы? С тех пор, как события закрутились вокруг него, количество жертв среди мирного населения просто зашкаливает. Но в любом случае, это здание было пусто. Олег прислушался к звукам внутри него, подниматься на верхние этажи в поисках Антона или идти дальше. Но все было тихо. «Ладно, допустим, здесь никого нет». Он шагнул за порог и с легким изумлением уставился на стволы лазерных пушек, направленных на него. «Стоять! Не двигаться! Ни единого движения, или я. Заорал тип, кажется, в форме или в броне, но тоже в костюме химзащиты, чего разглядеть то, что под ней было тяжело. «Да стреляйте, меня это не возьмет!» — хмыкнул Олег. «Молчать! Здесь запрещено находиться без санкции Триумвирата или Владычицы!» Чего? А вот это уже интересные новости. Если ты меня не узнал, Олег скрестил руки на груди, то плохо новости читал. Я знаю, кто ты, некромант. Это ничего не... Знаешь. Олег улыбнулся под шлемом. Значит, ты знаешь и то, что я приказываю Трюмверату, а не он мне. И что с вашей владычицей я общаюсь на равных. «Да неужели?» – раздалось сбоку, и она прошествовала к собравшимся. Арлин выглядела чудесно, как только может выглядеть Арлин Майер. Никакого костюма химзащиты, разумеется, ей ни к чему. Одежда, гибрид военной полевой формы и чего-то сверхмодного, с кучей вырезов на всех местах. Распущенные волосы скользили по плечам шелковистыми струями. «Ну, а как же без тебя?» – вздохнул Олег. «Твоих рук дело?» «Вольно!» – Арлин махнула рукой солдатам. «Скрылись глаз, быстро! Слушатели и зрители мне здесь не нужны!» «Есть!» – гаркнул командир, и меньше чем через полминуты от солдат не осталось и следа. Проводив их взглядом, Арлин обернулась на Олега. «Моих!» – повторила она. «Да нет!» «Твоих? Ты и сам это знаешь, разве нет?» «Я... не особо следил за последними событиями», — честно признался Олег. «О да, это я заметила», — кивнула арлин «Так напугался моей слежки, что решил провести недельку-другую за пределами планеты. Надеюсь, тебе понравился твой отпуск, потому что теперь тебе предстоит мучительный выбор». «Или покинуть планету уже насовсем? Или присоединиться ко мне?» «Действительно мучительный», – кивнул Олег, снимая шлем. «Что бы за вирус не сотворил Антон, его он не возьмет, так что опасаться здесь нечего. А чтобы он стал еще мучительнее, не можешь ли ты объяснить поподробнее, что случилось?» «Ты дал своему дружку вирусологическую лабораторию» а затем сбежал, думая, что он все решит за тебя, хмыкнула она. Ну, он и решил. Хм, интересно, а его дальнейших похождений она не видела? Драки в бункере? Рядом были и гроссмейстер, и невидимые убийцы, все ее искатели. Или она все видела, но просто прикидывается? И как цивилизация, уточнил Олег, еще стоит? «Пока», — кивнула Арлен. «Но это ненадолго. Как ты видишь, я уже не скрываюсь. Нет смысла. Пандемия бушует в России, по всей Европе, примерно в Третьей Азии. Рано или поздно она доберется и до остальной земли». «Выживет, как обычно, Гренландия», — хмыкнул Олег. «А разве ты не должна хотеть прибить меня за это? Ну там, знаешь...» Естественная ярость из-за того, что я испортил твою игрушку-кормушку и все такое. О, покачала головой Арлен. Отлично, что ты спросил. Неделю назад я хотела, но потом. Знаешь, земля поднадоела мне. К тому же инспектор может вернуться, если заметит пару несостыковок в моих показаниях. Тогда он найдет еще некоторые вещи. Нет. Земля себя скомпрометировала. Пора искать новый мир. А что до кормушки? Эти зомби, в отличие от паутинников, несут столько энергии, сколько и были должны. Она скрестила руки на груди. Ну да ладно, Амири, давай я тебе. Ты же не думаешь, что я снова отпущу тебя? Я так важен для твоих планов? Олег поднял бровь. В его голове вертелась куча мыслей. Главной из которых была, как вернуться в межвременные врата, не вызов ее подозрений. «Ты не незаменим», – махнула она рукой. «Но я очень не люблю терять ресурсы, в получении которых вложила усилия». «Какие еще усилия?» Олег честно пытался вспомнить, в какой такой момент его вербовали с какими-то там усилиями. «А те врата...» «Думаешь, было просто создать их?» Она хмыкнула. Судя по ее тону, судя по выражению лица, она была уверена, что на этот раз она победила, и все прочее лишь вопрос времени. «Я затратила на тебя больше, чем ты думаешь. Как я и сказала, ты не незаменим, не обманывайся, но ты ценен. Приходи, и увидишь, что я умею быть не только врагом, но и щедрым покровителем. Куда более щедрым, чем твой бывший патрон. И куда более могущественным. Мне нужно осмотреться, — Олег махнул рукой. Я хочу поподробнее узнать, что тут произошло и какого черта случилось, в какой момент все пошло не так, ну и так далее. А ты наглец. Арлин глядела на него все так же самодовольно и уверенно. «Ты правда говоришь со мной на равных?» «Нет, не говоришь. Пытаешься. Но, знаешь, я не буду тебя останавливать. Хочешь осмотреться? Иди и осматривайся. День, два, неделя...» Она покачала головой и, поведя рукой, создала в воздухе мерцающий портал. Лишь шагнув в него наполовину, она закончила. «Ходи где хочешь». Никто больше не посмеет тебя остановить. В конце концов, мне само это нужно, чтобы ты осознал, к чему привели твои попытки противостоять мне. Когда ты поймешь, что погубил собственный мир, трепыхаясь и тщетно надеясь меня переиграть, у тебя не останется другого выбора. Тебе придется или остаток жизни корить себя за это, или присоединиться ко мне убеждая себя, что таки было суждено с самого началом. Затем она шагнула дальше, портал закрылся, а Олег остался стоять на месте. Если бы не межвременные врата, так бы оно и было. Его действия привели бы к глобальному кошмару, за две недели раскинувшемуся на треть планеты и продолжающему захватывать территории. Да уж, перспективка. «Ну да ладно. Перед тем, как отправляться обратно, неплохо было бы найти Антона и поговорить с ним. Возможно, найти остальных агентов, найти свой клан, Семенова, Свершение, а еще...» Еще она сама, не догадавшись о том, дала Олегу интересную зацепку. «Значит, эти новые зомби кормят ее энергией не хуже обычных людей, в отличие от паутинников». «Уж не значит ли это, что и он тоже может подчинить их себе? Целая армия зомби, целая планета зомби. Чем не повод остаться тут подольше и только потом отправляться назад?» Олег надел шлем. «Интересно все-таки повернулись события. И еще интереснее то, что он не чувствует за собой особой вины за случившееся. В конечном итоге все будет исправлено. Ну а то, что пока продолжаются смерти, боль, страдания, война – это все несет в себе слишком большие возможности, чтобы сожалеть об этом.